Глава 15. Фрол. Всего три дня прошло с тех пор, как Лика и Никита переступили порог нашего дома, а я до сих пор ловлю себя на мысли, что боюсь проснуться и обнаружить, что это сон. Дом преобразился до неузнаваемости. Блестит чистотой, каждая вещь лежит на своем логичном месте, как раньше, когда мы жили вместе. Лика всегда обладала этим удивительным талантом – превращать любое пространство в уютное гнездышко. Исчезли вредные, по ее мнению, но такие любимые яные полуфабрикаты. Холодильник снова заполнен свежими продуктами с рынка. На полках появились домашние заготовки, ее фирменное соленье и варенье. Наша первая ночь после долгой разлуки я закрываю глаза и ощущаю ее теплые руки, скользящие по моей спине, знакомый запах волос, смешанный с ароматом любимых духов. Тихие шепотки в темноте, когда мы, как подростки, делимся всем, что накопилось за эти годы. Никто, кроме Лики, не умеет любить так страстно, нежно, без остатка. Никитка стал нашим личным будильником, привык вставать с рассветом, как в деревне. Сегодня утром он с грустью признался, что скучает подругу Кольке и их совместной рыбалке. «Давай пригласим их в Москву», – предлагаю я за завтраком, наблюдая, как Лика наливает нам кофе. Его мама могла бы стать управительницей дома. У нас же есть гостевой домик, да и тот, что изначально строился для прислуги. Никита радостно подпрыгивает на стулья, расплескав сок. Лика задумывается всего на секунду, прежде чем кивнуть. Вижу, как ее глаза теплеют при мысли о возможности помочь матери-одиночке. Я подхожу, целую ее макушку, шепчу на ухо. Ты самая прекрасная женщина на свете. Вдруг громкий крик со двора, хлопки-калитки. Мы с Ликой переглядываемся и одновременно выскакиваем на крыльцо. «Яна, как черт из табакерки стоит посреди нашего двора, сверкая красными ногтями и новым цветом волос!» «Что ты здесь делаешь?» Мой голос звучит холодно, как сталь. «Живу!» – нагло отвечает она, вскидывая голову. «Или ты забыл?» Презрительный взгляд скользит по Лике, накачанные губы презрительно кривятся. «Наслышано, что меня решили заменить на деревенщину. Посмотри, кто я, кто она!» Она делает театральный жест рукой. «Да от нее за километр несет борщом! Разве такую клушу примут твои партнеры? Ее невозможно вывести в свет, не позорься!» Готов порвать ее на куски, но сдерживаюсь. Чувствую, как Лика напрягается, но прежде чем она успевает что-то сказать, я делаю шаг вперед. Ты невоспитанная, необразованная клуша по сравнению с эрудированной ликой, получившей блестящее образование, отвечаю, отчетливо выговаривая каждое слово. Она – то добро, которое я потерял по собственной глупости, единственная любовь на всю жизнь. И да, мои партнеры уже восхищены ею, настоящей красавицей без грамма силикона, в отличие от тебя. Яна краснеет, ее глаза округляются. Напрасно она решила проверить лику на стрессоустойчивость. Та не таким зубром рога обламывала. «Брендовую одежду несложно купить», — продолжаю я. «А совести, гордость нет. Охрана». Вижу по лицам ребят, что они допустили косяк. Говорю, с трудом сдерживая раздражение. «Заберите, у нее ключи и пропуск. Вывести за территорию. На пункте пропуска скажите, чтобы больше никогда не впускали». Яна кричит, вырываясь. «Ты еще пожалеешь!» Я уже пожалел. Бросаю ей вслед. О том, что когда-то связался с беспринципной пустышкой. Поворачиваюсь к Лике, как только калитка за Яной закрылась. Беру ее руки в свои. Прости за безобразную сцену. Клянусь, больше никто и никогда не потревожит твой покой. Она смотрит мне в глаза, и я вижу, верит. «Я знаю». Но не хочу здесь жить, слишком многое напоминает о прошлом. Понял, сам хочу построить новый дом, который будет только для нас. Словно предвидела ты ее желание. Собирайтесь, покажу вам новую квартиру. Улыбаюсь, заметив любопытство в голубых глазах. Уверен, она вам с Никиткой понравится».